Глава восьмая. В Малоярославец Андрей приехал поздно, часов в 11 и н вечера. п о ш ё л по городу к гостинице, не очень надеясь получить место. В холле было тихо и пусто. Только у стойки высокий мужчина в полголоза любезничал с молодой администраторшей. «Мест нету», — сказала она, мельком оглядев Андрея. «А я и не сомневался», — сказал Андрей. й д а и место человеку, Надюша», — сказал мужчина. «У меня же вторая койка пустует». «А вы не против?» — сказала она кокетливо. «Тогда, пожалуйста». Взяла паспорт Андрея и оформила его. «Какое счастье!» — сказал Андрей и пошел устраиваться. «Действительно». Иначе, как счастьем, это не назовешь. Не успел войти, как вот уже место, и не нужно клянчить и унижаться. Комната была небольшая. Две койки одна против другой, столик с графином и старый запыленный фикус в горшке. Пусклая лампочка без абажура в потолке. За окном темень. Завтрашнее свидание с н а с т а с и е й Ковригиной. в к р а д ч и в а я наставление Лобанова. Мама, ожидающая его в Москве. Узнает ли он ее?» Андрей разделся и, не погасив света, у л е к с я «Все-таки есть справедливость на свете. Что скажут теперь те, кто называл его сыном врагов народа? Как посмотрят в его глаза? Но как не силился Андрей, Так и не мог вспомнить ни одного из них. Они были надежно скрыты ночью, временем, расстоянием, отходчивой памятью. Испытанный камуфляж надежно прикрывал их от возмездия. Пофлиртовав с администраторшей, пришел милосердный сосед. Быстро разделся и улегся в свою постель. Перед тем спросил у Андрея, можно ли погасить свет. И когда свет погас, раздался его глуховатый голос. «Вам привет от Сергея Яковлевича». Это было похоже на игру. Играли взрослые. Андрея приобщили к великой тайне. Большие глаза Анны Ильиничны погасли. Где-то недалеко прекрасная Анастасия Ковригина, ничего не предчувствуя, лежала в своей постели. «Очень приятно», — пробубнил Андрей. «Значит, вот что, Андрей Петрович», — сказал сосед из тьмы. «Завтра с утречка вы туда? Ну, часика 3 вам хватит, а после мы встретимся, и вы все доложите. Значит, встретимся мы у вокзала на площади в 12.00». «Давайте в час», — сказал Андрей. «Хорошо, давайте в 13.00», — отозвался сосед. «Вы пройдете площадь к станции, а я навстречу. Сойдемся на середине площади». «Я, значит, попрошу вас прикурить», – «да», – п р о х р и п е л Андрей. «Пока буду прикуривать, вы меня и проинформируете. Спокойной ночи, Андрей Петрович». Андрей заснул под утро. Спал неспокойно и в восемь поднялся. Соседа уже не было». Аккуратно заправленная его кровать не напоминала о вчерашнем. Он наскоро побрился и вышел из гостиницы. Было солнечное утро. Деревья стояли в зеленом пуху. До Америки было далеко. Прохожие не казались жалкими. Предстояла встреча с н а с т а с и е й Ковригиной. От этой встречи, видимо, зависело многое. Он готовил себя к ней, но походка его от этого не становилась пружинистой. Что-то мешало распрямиться, выглядеть бравым. Наконец он нашел районную санэпидстанцию. Это был одноэтажный домик с палисадником. В маленькой приемной сидела некрасивая блондинка. Андрей с тоской оглядел ее. «Я из областной газеты», — сказал он, — и протянул удостоверение. «Мы готовим материал, хочу побеседовать». «Настасья Николаевна сейчас придут», — сказала блондинка. «С ней и беседуйте». У Андрея отлегло от сердца. «Слава Богу», — подумал он, — «не нужно охмурять эту выдру». И тут же в комнату вошла королева. Андрей вздрогнул, увидев ее. Это была настоящая парижанка, во всяком случае, в представлении Андрея. Она была высока, стройна, хороша и одета не п о м а л о я р о с л а в и ц к и и смотрела как-то сверху вниз. Это была по-настоящему красивая молодая женщина. н ну, о может быть, ровесница Андрея, сероглазая брюнетка, с аккуратной челкой на высоком лбу, истинная Анастасия. Еще не хватало, подумал он, чтобы она заговорила по-французски. «Ко мне?» — спросила она не очень любезно, на чистом русском языке. «К вам вот из газеты, Анастасия Николаевна!» подобострастно откликнулась блондинка. «Я из газеты», — сказал Андрей, как мог небрежно. «Мы готовим материал». Она не удивилась, не вздрогнула. Была холодна и неприступна. «Что вас интересует?» «Все», — сказал Андрей, и многозначительно улыбнулся. «Специфика работы, трудности, перспективы». «Специфика в ы н а з в а н и я учреждения», — сказала она. «Трудности не больше, чем у других. Перспективы расплывчаты». Он достал блокнот. Она не предложила сесть, всем своим видом выпроваживая незваного гостя. «Ну и что же?» — спросил он, усмехнувшись. «Ну и все», — ответила дочь эмигранта. «Понимаете», — сказал он, глядя прямо в глаза этой заграничной штучки, «я ведь не для себя стараюсь. Вам что, не хочется, чтобы о вас было в газете? Лично мне это неинтересно», — сказала она, глядя на него в упор. «Но вы спрашивайте, спрашивайте, если у вас есть вопросы. Спрашивайте». «Понимаете, — сказал он обиженно, — такое впечатление, что я вас чем-то обидел. Мне ничего неизвестно о вашей работе, н у что вы делаете, для чего, как это вообще?» «Не за что было ухватиться». «А вы им микроскоп покажите», — сказала блондинка. «Ах, да», — откликнулась Кавригина. «Микроскоп? Пожалуйста». и жестом пригласила его в соседнюю комнату. Комната была побольше первой. Несколько шкафов, стол, на нем микроскоп. «Это?» — спросил Андрей. «Да, это», — ответила она. «Вот отсюда и нужно тянуть ниточку», — подумал он. «А как вы работаете с микроскопом?» — спросил он. «Смотрим вот сюда», — она ткнула пальцем. Разговорить ее было трудно. Он представил на мгновение, что все же ему удалось ее разговорить, растормошить, и они подружились. Какая женщина! И он стал наезжать в Малоярославец, или она к нему в Калугу. Она ему нравилась. Она ему очень нравилась. И чем больше она ему нравилась, тем больше он терялся перед ее серыми глазами. «Как интересно!» — сказал он с надеждой. «Как вы в него смотрите?» Она пожала плечами и наладила микроскоп. «Вы что, и в школе этого не видели?» — спросила она. «Нет, не видел», — соврал он и покраснел, и припал к окуляру. Там, в матовом пространстве, передвигались кружки и палочки, а в дверях стояла дочь эмигранта и разглядывала его сукаризной. «Пора начинать», — подумал он и спросил, не отрываясь от окуляра. «Скучный у вас городок?» «Для меня нет», — ответила она. «Что же вы делаете по вечерам?» — спросил он. «А вы?» — спросила она насмешливо. «Ну, хожу в кино, в ресторан», — ответил он, хотя ни в кино, ни в ресторане не было уже с полгода. «А вы?» «Предпочитаю т читать», — сказала дочь э м и г р а н т а словно отрезала. и тут же, не давая опомниться. «Ну, посмотрели? Какие еще вопросы?» Вопросов больше не было. Все разбивалось о явную недоброжелательность Настасьи Ковригиной. «А здесь кинотеатр есть?» — спросил он. «Есть, конечно», — сказала она. Тогда он выдохнул с отчаянием. «Давайте вечерком сходим». Она усмехнулась и ответила жестко. не отводя взгляда. «Я в кино не хожу». Как он с нею распрощался, как выскочил из этого кошмара, было не понять. Обиваемый весенним ветерком, он бежал к вокзалу, не спрашивая дороги. Ноги сами несли его. Он семенил с портфелем в руке, маленькой и сутулой, Счастливый, что благополучно унес ноги. Дочь эмигранта звучала, как сын врагов народа. Ровно в 13.00 он резко направился через площадь к зданию вокзала. Папироса дымила в руке. Видно было, как сосед по гостинице оттолкнулся от тротуара и пошел навстречу. На самой середине площади Они сошлись. Сосед наклонился прикурить, и Андрей торопливо отчитался. «Все отлично», — сказал сосед. «Счастливого пути».